Капитан задумчиво играл карандашом, потом бросил его на радиограмму и встал. — Вот, изволь делать заключение, — пробормотал он и принялся ходить по каюте, заложив по привычке руки за спину. Он ходил все быстрее и быстрее, часто останавливался и вновь возобновлял хождение. — Генерал. Да — Да-да. Этот генерал был ему подозрителен. И тут же красавица-дочь — самая подходящая завязка, черт побери. Но как могла бы осуществляться связь? Ведь радиостанции-то нет, да еще дальнего действия. И все-таки, все-таки кто-то как-то сообщал о маршруте. Внимание, капитан, будьте осторожны, капитан. Обыск? Но почему же именно у него, у Горелого? Из двадцати шести человек именно у него? А хотя бы по тому одному, что только у него одного такое подозрительное, ну, не подозрительное, пусть просто сомнительное место в биографии, орденоносец, обида. Капитан почувствовал смущение, неловкость. Ведь в сущности нет никаких оснований... Никакого повода. Ну и что же, лучше маленькая обида одному человеку, чем риск огромного несчастья с двадцатью шестью человеками, с подлодкой. Несчастье для всей страны, для Родины, для Родины несчастье. И с сжатыми кулаками, с глазами полными решимости, капитан направился к письменному столу. Красный уголок был полон народу. В дальнем углу небольшой джаз-оркестр играл непрерывно. Веселье было в полном разгаре. Младший механик Козырев и физик Сидлер, лучшие танцоры в команде, лихо отплясывали русскую, выделывая необыкновенные па, выбрасывая такие коленца, что то и дело вызывали аплодисменты и крики восторга. Но среди этого веселья многие время от времени нетерпеливо поглядывали на дверь. И все же дверь раздвинулась неожиданно для всех. В момент, когда Сидлер, присев, завертелся волчком на одной ноге и уже не оркестр вел танцора, сам он едва поспевал за ним. Стук двери прервал музыку, оркестр оборвал на полуноте, сразу наступила тишина. В двери появился маленький чернявый и вертлявый р а м е й к а помощник механика. На пороге он остановился и торжественным голосом Герольда возгласил. — ч а с т ь имею представить достопочтенной публике, знаменитого атлета, победителя гор, укротителя акул и других морских чудовищ, Первоклассную тяговую силу, которая рвет по с т р о м к и сделанной даже из макроцисти с перифера, коренника тройки водолазов, красу и гордость команды, могучего, непобедимого Андрея вас будет тебе поясничать, вертушка». Добродушно прогудел из коридора хорошо знакомый всем бас, и в дверях, нагнув голову, показалась огромная фигура с к в о р е ш н и «Здравствуйте, ребята!» с к в о р е ш н я был в белом кителе с серебряными пуговицами и широких черных брюках. Лицо его было немного бледно, но длинные светлые усы как всегда в полном порядке, а маленькие глаза весело, может быть, даже задорно сверкали. Не успел он появиться в двери, как оркестр грянул тушь. Загремели аплодисменты, послышались веселые приветствия, и пять человек выступили вперед навстречу с к в о р е ш н и с гитарой, мандолиной и балалайками в руках. Они выстроились перед ним, и, отвешивая ему древнерусские поясные поклоны, в наступившей тишине запели старинным былинным сказом.